5. Союзники Три дня провели люди на вознесенной высоко над землей площадке в роли не то пленников, не то гостей. Их регулярно кормили и не донимали никакими расспросами. Но если они показывали на землю, пытаясь выяснить, когда же им будет позволено спуститься вниз, охранники только разводили руками и отрицательно качали головами. Киск прикидал в уме возможные варианты побега, но всерьез об этом пока еще не думал. Даже найдя безопасный способ спуститься на землю, они вряд ли имели реальный шанс уйти от погони быстрых летунов. Поэтому решено было ждать, когда Джойна научится пользоваться ключом, без которого было невозможно проникнуть в лабиринт. Все летуны казались людям на одно лицо, но некоторых из них они отличали по особым приметам. Кроме белолобого, они теперь безошибочно узнавали других охранников. Молодой летун, который никогда долго не мог усидеть на месте, отличался от других более светло-отдающим в рыжену цветом волсиноу покрова, и Киев к Ческий Иванов назвали у Бориской. В, в ответ мстку настоящий Борис попытался крестить именем Ива, вечно мрачного летуна, у которого был отсечён кончик левого уха, но к нему приклеилось прозвище Варчун. Летуны, имевший привычку лихо заходить на посадку, получил имя Икар. Ещё за одним по непонятно какой причине закрепилось прозвище Фредди. В целом ограниченность пространства, в котором им было позволено свободно передвигаться, никого из людей особенно не томила и не угнетала. Киванов, пользуясь возможностью, вдоволь ел и отсыпался, словно на несколько лет вперед. Везель находил удовольствие в изучении морфологии поведения крылатых людей. Он мог часами лежать на краю площадки, наблюдая за тем, что происходит внизу или на соседних помостах. Делая паузы в работе с ключом, Джой занимался с дежурившими на площадке карлатыми людьми языком. У Киска сложились почти дружеские отношения с Белолобом, который ежедневно прилетал на площадку к пленникам. Каким-то сверхъестественным чутьём они распознали друг в друге родственные души. Обсуждая то, что интересовало их обоих, они прекрасно обходились без знания языков. Белолобы учил Киска пользоваться холодным оружием литунов, а тот в свою очередь показывал ему приём рукопашного боя. Как-то раз летун принес с собой два больших листа плотной серой бумаги, на которой, как понял Киевск, был изображен план какой-то военной кампании, и они целый вечер просидели в стороне от остальных, вводя по бумагам пальцами и делая друг другу совершенно непонятные остальным знаки. Один только Берг, не находя себе занятия, страдал от вынужденного безделия. Он развлекался, проводя время в обществе маленьких пушистых зверьков, снующих по помосту. У летунов они были домашними любимцами. Они и были похожи на кошек, но имели при этом кожаную перепонку на передних лапах, которая позволяла им, планируя, перелетать от одного дерева к другому. Успехи Джоя в изучении языка крылатых людей были куда значительнее, чем в работе с ключом. Он уже понимал отдельные слова и короткие фразы, произносимые летунами, и мог мысленно передавать им простейшие образы. Он даже научился, щелкая языком, воспроизводить некоторые слова из языка летунов, чем неизменно приводил в дикий восторг своих учителей. Однако разговаривать они соглашались только на отвлечённой теме. На отрез отказываюсь отвечать на интересующие людей вопросы. И тогда Киск решил поговорить через Джойс Белолобом, который, судя по всему, занимал довольно высокое место в общественной иерархии летунов. Вечером, когда прилетел Белолобый, Киск отозвал его и Джойс в сторону. Они сели у края площадки. Попытайся объяснить ему, что мы им не враги, сказал Киск Джой. Дровор защелкал языком, произнося отдельные слова, а то, что не мог сказать, дополнял мысленными образами. Выслушав его, Белолобый кивнул и что-то сказал в ответ. «Он тоже склонен так считать», — перевел Джой. «Спроси его, согласен ли он говорить со мной откровенно». Выслушав Джой, Летун на минуту задумался. Пристально посмотрев киску в глаза, он хлопнул его ладонью по плечу и решительно кивнул. Затем он встал, взяв несколько циновок, и повесил их на проложенной под крышей жерди, отградив ту часть площадки, на которой они сидели. «Спроси его, почему они держат нас в плену, если не считают врагами?» — сказал Киск. Отвечая на вопрос, Белолобый говорил долго. Джои несколько раз переспрашивал его, точнее, не совсем понятные места. «Он говорит, что сейчас очень трудное время, — сказал Джои. Идет война, и мы очень похожи на их врагов. Они высокие, как и мы, носят такую же одежду, и у нас нет крыльев. Но в отличие от них, у на головах у нас растут волосы, и у нас есть уши. Уши? удивлённо переспросил Кииск. Да, насколько я понял, он так и называет своих врагов безухие. Прежде крылатые люди жили в долине, у них там были большие города, гораздо больше того, в котором мы находимся сейчас. С безухими они никогда не ладили. Случались между ними стычки, но всё заканчивалось малой кровью. Хотя у безухих было огнестрельное оружие, сами по себе они плохие воины, медлительные и неповоротливые, и летуны всегда давали им отпор. Поэтому, кстати, его и удивляет ваше умелое обращение с холодным оружием. В годы мира между летунами и безухими контакты осуществлялись только на уровне обмена некоторыми товарами. Летуны брали у соседей стекло и еще какую-то мелочь, а безухие проявляли интерес к изделиям из металла, изготовляемым летунами. Но недавно у безухих появились могучие покровители, которые дали им мощное оружие, похожее на то, что было у нас. Напав на летунов, безухи впервые нанесли им сокрушительное поражение. Города летунов в долине были разрушены, многие из них погибли, а оставшиеся им теперь приходится скрываться в горах, куда безухим и их покровителям добраться непросто. Но все же они не оставляют попыток окончательно уничтожить крылатый народ. Они пытаются проложить дороги в горы, и летунам то и дело приходится ступать с ними в бой. Кто такие эти появившиеся у безухих покровители? Откуда не взялись? Может быть, безухи сами изобрели какое-то мощное оружие, а итуны приписывают это богам, которых они называют покровителями? Нет, перевёл ответ белолобоуджуй. Это не боги, а существа, пришедшие, как и мы, не откуда. Прежде таких на этой планете не было. Пришельцы. Кийск в задумчивости постучал пальцами по помосту, на котором сидел А не напоминают ли тебе, Джои, эти покровители тех наставников, которые руководили людьми на Дроворе? На Дроворе после появления наставников не было войн, покачал головой Джои, потому что возник барьер, а здесь лабиринт проводит какой-то другой эксперимент. Вы думаете, что и здесь замешан лабиринт? Да уж очень на то похоже. Покровители, пришедшие неоткуда, два разделенных народа, Пусть здесь их разделяют ни физические преграды, барьеры внешние, ни схожести, ни понимания, или даже нежелание понять друг друга, суть от этого не меняется. К тому же, поскольку ты до сих пор не можешь открыть ключом вход в лабиринт, сам собой напрашивается вывод, что и выход, через который мы сюда попали, открыл не ты, а кто-то другой, возможно, сам лабиринт для каких-то своих целей. Белолобы напомнила себе, издав серию резких, отрывистых щелчков. Он говорит, что если уж у нас откровенный разговор, то он тоже хочет знать, кто мы такие и зачем пришли. Скажи ему, что мы оказались здесь случайно и уйдём сразу же, как только у нас появится такая возможность. Он спрашивает, куда мы уйдём, не к безухимли? Нет, мы уйдём вообще с этой планеты. Он хочет знать, как мы это сделаем. Скажи, что это трудно объяснить, но у нас есть такая возможность. Он говорит, что всё это довольно странно, пришли не откуду, идём в никуда. Никто не ходит без дела. Зачем у нас оружие? Мы кого-то боимся? У нас тоже есть враги, но это не литуны и не безухи. Выслушав ответ Белолобова, Джой удивлённо приоткрыл рот и как-то странно посмотрел на Кийска. Что он сказал? Нетерпеливо спросил Кийск. Если я правильно её понял, то Белолобы предлагает вам свою помощь в борьбе с вашими врагами. Он говорит, что хотя многие из тех, от кого зависит решение нашей судьбы, склонны не доверять нам, сам он относится лично к вам с большим уважением и почёт за честь сражаться плечом к плечу со столь умелым и опытным воином. Он считает, что взяв вас в плен, когда вы и не помышляли о нападении, он поступил бесчестно и тем самым нанёс вам тяжкую обиду. Теперь, когда он понял, что был неправ, считая вас врагом, он готов искупить вину. Сделав паузу, Джой перевёл дух и добавил: "Кажется, я ничего не напутал". Киск был поражен словами Белолобову не меньше, чем Джои. «У многих ли хватило бы достоинства и мужества, что по подобным предложениям попытаться загладить обиду, нанесенную пусть даже невольно?» «Поблагодари его за предложение, Джои», — сказал Киск. «Но скажи также, что я не считаю зазорным проиграть в честном бою умелому сопернику. И я так же, как и он, готов предложить ему свои силы и способности в борьбе с его врагами». Выслушав Джои, Белолобовый в знак признательности наклонил голову. Затем он достал из-за пояса один из своих бумерангов и с почтением протянул его к кииску.